В начале правления Виктории театры не являлись популярным и престижным времяпрепровождением. Актеров и актрис предпочитали приглашать домой, где они разыгрывали представления на темы благородной любви, исторические трагедии или комедии. В театрах, где была публика попроще, показывали пьесы жизненного характера, в основном на темы ограблений и убийств. Публика не стеснялась в выражении своих чувств, часто забрасывая надоевших актеров гнилыми овощами. Артисты в основном были бродячими, перемещавшимися из города в город, из деревни в деревню. Чаще всего они выбирали для выступлений ярмарки, рынки, скачки, то есть места большого скопления народа. Чем беднее были люди, посещавшие театр, тем яснее была их реакция на увиденное. Испорченные помидоры, яблоки и бананы летели в артистов, как только их вид начинал раздражать публику. Стремясь удержать интерес публики, сценические эффекты, даже в очень маленьких и бедных театрах, старались делать впечатляющими. Появлявшиеся ниоткуда привидения, настоящие лошади, морские баталии, роскошные декорации приближали вымысел к реальности. Зрители, по большей части, были рады любому развлечению – жонглёрам на улице, скрипачам, дрессированным животным. Для детей популярные кукольные персонажи Панч и Джуди разыгрывали свою нехитрую историю под открытым небом за старой занавеской. Средние классы ходили на оперу, балет, на концерты. Одной из причин возраставшей популярности театров был необыкновенный свет, использовавшийся там. Газовое освещение, известное с 1800 года, было тусклым, мерцающим и для театра малопригодным. С расстояния нескольких метров мимика актеров расплывалась, и сцена скрывалась в полутьме. В 1809 году Гемфри Дэви изобрел дуговую лампу, которая всего лишь из двух углеродных стержней, каждый из которых был присоединен к батарее. Когда стержни разъединялись, сильная электрическая дуга проскакивала между ними, образуя яркое, до боли в глазах, белое свечение. Освещение это сразу поставило театры в разряд престижных мест. Приходя туда, теперь невозможно было скромно отсидеться в полумраке, наблюдая за действием. Все погрешности в косметике стали очень заметными, и дамы перестали слишком ярко краситься. В антрактах знакомые разглядывали и оценивали друг друга. Дуговые лампы, помимо явного преимущества, имели свои недостатки. Они были пожаро- и взрывоопасны. Степень освещения, то есть проскакивавшего заряда, трудно было рассчитать. Их все чаще стали применять на маяках, стоявших далеко от других зданий, и для освещения улиц. В 1881 году был построен Лондонский театр «Совой», где впервые было проведено электрическое освещение. С этого момента театры становятся в основном местом для состоятельной публики. Комические оперы Гильберта и Силливана, сатирические пьесы «Оскара Уайльда», стали очень популярны в 80-х годах XIX века. Одной из самых известных актрис была Эллен Терри, которая впервые вышла на сцену в возрасте 9 лет и выступала до своего 78-летия. Ее партнером в течение долгого времени являлся актер по имени Генри Ирвинг, настоящее имя Джон Генри Бродриб, Он был первым лицедеем, возведенным в рыцарское достоинство за гениальную игру в шекспировских пьесах. Театр становится любимым развлечением. По всей стране открывались все новые и новые сцены, начиная от респектабельных, очень дорогих и известных, кончая однодневками, которые переносили свои деревянные скамьи и шатер с места на место. Возможно, по причине любви к театру, три сестры из маленького городка в Америке, расположенного неподалеку от Нью-Йорка, Кэти, Ли и Маргарет, заявили, что они вошли в контакт с духом умершего медника, похороненного под полом их дома. Девочкам захотелось оказаться в центре большого действия, но они еще не представляли себе его размаха. Родители, не поверившие сначала их рассказу, потребовали доказательств, И девочки продемонстрировали, как они получали ответы от привидения с помощью постукиваний. Один удар «да» и два «нет».